Эпилог. Мы отпеваем Лору в той же церкви, куда она почти 40 лет приходила каждую неделю, чтобы поставить свечу в память о Мишель. День солнечный и не по сезону теплый. Свет льется через высокие витражные окна. Целый каскад разноцветных лучей, которые ложатся яркими пятнами на пол и деревянные скамьи. Покидая церковный зал, я поднимаю взгляд на круглое витражное окно над входной дверью. Давид Химероцкий, изгоняющий бесов. Выражение лица у него спокойное, почти скучающее, будто у святого идет обычный рабочий день. Я задумываюсь о художнике, который полтора столетия назад изобразил Давида именно таким. Было ли это художественное решение, или автор лишь стремился упростить себе задачу? А может, святых и принято рисовать невозмутимыми? Или, возможно, единственный способ победить зло — не поддаваться ему, не позволять демонам исказить ваш лик и изменить вас самих? Люк берет меня за руку. Я прихожу в себя и понимаю, что уже довольно долго стою посреди прохода. «Ну же», — тихо говорит он. идем. Я решила никуда не уезжать. Останусь здесь, в Марли, вместе с Люком, во всех смыслах слова. Конверт, который передал для меня Пьер Бергман, спрятан в надежном месте. Я планирую выбрать удобный момент и скормить его содержимое огню в камине нашего нового дома. Делать из истории Мишель сюжет для подкаста я больше не собираюсь, придя к заключению, что не все можно превратить в источник дохода. Что касается эффективности работы службы безопасности, тут Фрэнк в какой-то веке оказался прав. Пусть сами делают свою работу, если сумеют. Город провел ревизию своих святых и грешников. Настала пора двигаться дальше. Мейн-стрит восстанавливают. Власти решили построить ирригационный канал, чтобы предотвратить новые затопления. Череда громких разоблачений создала имя Марли. О нас заговорили, и даже появились желающие перебраться в наши края. Вскоре на углу Мейн-стрит, как ни удивительно, откроется самое настоящее кота-кафе, где можно будет не только перекусить, но и поиграть с питомцами. Кафе расположится рядом с краеведческим музеем Марли. Мишель похоронили в семейном склепе-фортье рядом с Гаэтаном и Мари, которая недавно скончалась. Покупателей на владение семьи так и не нашлось. Сам дом сильно пострадал во время наводнения и не подлежал восстановлению, а земля в зоне затопления не принесла бы новому хозяину существенной прибыли. В конечном итоге особняк снесли, фундамент выкопали, а котлован засыпали землей. Теперь эта живописная поляна в излучении реки заросла бурьяном. Лора нашла последнее пристанище на городском кладбище рядом со своими родителями. На гробе для ее могилы уже готово. Мраморная плита с изображением сложенных в молитве рук и подходящий к случаю цитаты о прощении. «Прощение, как мне думается, является ответом на многие наши вопросы. Простить не значит забыть, хотя, полагаю, в какой-то момент эти понятия начинают сближаться и перетекают одно в другое. На следующий день после похорон Лоры я узнаю, что Тони Бергман скончался. Женщина из благотворительной церковной миссии нашла его в парке прямо через дорогу от храма. Казалось, Тони задремал на скамейке. Волонтер говорит, что лицо у него было чистым и умиротворенным, почти как у ребенка. «Если простите другим согрешения их», — гласит надпись, высеченная над могилой Лоры, «простит и вам Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 14. Думаю, Тони тоже выбрал прощение. Простил свою мать, Лору и город. Как и я.